Что случилось за это время в поселке. Когда красные лисицы с жёнами ушли из посёлка, чёрнобурые были рады. Думали, что беглецы ушли к красным, Колу больше не будет гневаться на чёрнобурых. Колдун пришел через два дня, кричал, требовал канду, грозил послать злой ветер. Ему показали пустые шалаши беглецов и сказали: "Они ушли к красным лисицам". Через несколько дней куолу к Колу явился красным. Он был в колдовском наряде, в расшитой разноцветными шкурками шубе, меховом колпаке в ожерельях. Оттуда вернулся лютей волка. К посёлку Чёрнобурых подступил он чёрной тучей. Чёрнобурые обманули его. Он им этого не простит. Они узнают, как обманывать Коолу. Наругавшись, он швырнул палкой в каху и камнем разбил лицо старику Фао. Затем перешел через овраг И на глазах у всех махал на поселок меховым колпаком, обшитым звериными хвостами. Все поняли, Куолу нагоняет злой ветер. В этом ветре отрава, его ярость, его колдовство черно бурые дрожа прятались по своим норам. Строго запрещали детям показываться наружу, сидели, скорчившись вокруг очагов, втянув головы в плечи. Многие накрывали головы меховыми постелями, зажмуривались, боялись дышать, шевелиться и разговаривать. Так просидели они в трепете несколько часов, пока запас топлива не истощился и огонь в землянках не стал угасать. Тогда поневоле старшие матери осторожно стали выглядывать наружу. Колдуна уже не было. Перед землянкой Каху ярко пылал костер, и сама она вместе с тремя сестрами старухами с горящей веткой можжевельника обходила поселок. Она кадила кругом душистым хвойным дымком. Когда сгорала одна ветка, Старухи подавали ей новую, зажигая ее от костра или смолистого факела, который нес за ними Фау. Каху бормотала колдовские слова. Нос ее низко нависал над провалившимися губами, а губы торопливо шевелились, и шамкали заклинания. Заботы матери и матери немного успокоили жителей поселка, но тревога все еще не прошла. В самом деле, никто не знал, что окажется сильнее: доброе или колдовство Каху или злое и враждебное колдовство куолу. И нужно же было так случиться, трое суток после того не переставал дуть южный ветер. Он принес жаркий воздух, несчётные тучи комаров и надоедливых мошек. Ни днем, ни ночью они не давали покоя. Ветер гнал по реке черную зыбь, крутил в воздухе листья. Он дул со стороны становища куолу, И этого было достаточно, чтобы черно-бурые приписали его вражьим козням и силе заклятий колдуна. Все складывалось в пользу Куолу. С теплым ветром прилетели моздоки. Моздоки терзают людей, они наводят на них болезни и самую смерть. Колдун натравливает их на своих врагов. Моздоки накидываются на внутренности, сосуд, сердце, грузут голову, ломают суставы. На этот раз сколу выпустил моздоков живота. Моздоки нападали на старого и малого, не щадили никого, ни женщин, ни охотников, ни детей. Умерли два старика и одна старуха. Слег старый Фау. У рыжей уаммы заболел второй ребенок. Охота была из рук вон неудачной. Не видно было ни оленей, ни диких лошадей. В лесу исчезли зубры и туры. Одолевает колу. Охотники сидели на берегу, опустив руки. Колдун не дает охоты. В довершении всех бед заболела сама Каху. Это была явная гибель. Если Куолу сильнее матери матерей, то где же искать защиты? Больной Фау послал звать стариков и охотников. Плохо. Куолу погубит все становище, говорил он. Пусть охотники отведут к нему самых молодых женщин. В тот же день целое посольство, все охотники и женщины пошло к Колу с дарами просить пощады. Колу злорадствовал. Черно-бурые признали его власть. Он долго ломался, гнал от себя прочь, плевал на подарки, кидал на землю ожерелья, наконец смилостивился, надел ожерелье и принял дары. Ожерелья ему понравились. Он улыбнулся, но тотчас же спохватился, нахмурился и сказал: "Приду пировать, мириться будем". Охотники из сил выбивались три дня, пока разыскали сайгу и двух зубрят. Колу пришел со всеми женами. Теперь он первое лицо, что захочет, то и будет. Три дня обжирался мясом, издевался над всеми, бил детей, куражился над охотниками, оскорблял больную Каху. На четвертый день приказал мужчинам идти разыскивать беглецов, узнать, где прячутся Канда и Балла, и сейчас же донести ему